Ты льешь щедроты, Небо на весь негодный люд. В их мельнице и бани орыки все текут, А добрый голодает. Ну кто ж хоть фигу даст За все благодеянья, Что от тебя идут?